А молодой человек в это время едва не угодил в аварию. Он ехал, как и положено, поглядывая в зеркало заднего вида, но неожиданно увидел там не дорогу, а чье-то лицо. Учитывая то, что за окном было уже довольно темно и атмосфера царила не самая уютная, Джереми от неожиданности резко нажал на тормоз. Машину едва не занесло на скользкой после дождя дороге, Молодому человеку повезло, что в этом направлении движение было малочисленным, и он ни в кого не врезался. А в отражении отчетливо проступил силуэт зеркальщика. Точнее, его физиономия с довольной ухмылкой. «Вижу, ты уже успел сбежать из тюрьмы», — усмехнулся он. «Я так понимаю, ты не дурак, и догадался, что твоя подружка у нас в заложниках». «Ага». «Только такими темпами я до нее не доеду, потому что умру от инфаркта или попаду в аварию». Недовольно огрызнулся Джереми. «Чего тебе надо?» «Ты попросил зеркальный ключ, моя подруга тебе его привезла. Все как договаривались. Ты уже играешь не по правилам, и мне это совсем не нравится. Я могу и передумать вести с тобой переговоры. Просто разобью сейчас это зеркало и забуду. Это даже не моя машина, мне все равно». «Тогда я перережу горло твоей девки». «Мне тоже все равно», — логично заметил колдун. «Ладно, что ты хочешь?» — со злостью поинтересовался молодой человек. «Ну, во-первых, начнем с того, что твоя девица ничего мне не привезла», — спокойно продолжил зеркальщик. «Она утверждает, что у нее ничего и нет. Мои ребята ее обыскали, но тоже не нашли ключ». Хм. Джереми не знал, что ему ответить. Он был не в курсе планов Мэдлин. Может быть, она где-то потеряла артефакт? Или ушлый Майкл Стивенс все-таки подсунул ей подделку? «Но дело даже не в ключе», — недобро ухмыльнулся колдун. «Его я смогу найти при желании. Мои ребята помогут. Мне нужен ты». «Интересно, зачем?» Насторожился молодой человек, которому крайне не понравилось такое сильное желание увидеться, исходящее от его врага. Ритуал для моего освобождения можешь провести только ты, потому что ты меня сюда заточил. А, вот оно что. И что именно я должен сделать? Ничего сложного, соврал зеркальщик. Просто произнести нужное заклинание, взяв в руки зеркальный ключ. Для тебя это сущие пустяки, а для меня жизненно необходимо. Больше мне никто не поможет. Значит, у тебя изначально был целый стратегический план. Неплохо! хмыкнул Джереми. А если ты мне опять что-то не договариваешь, с чего я должен тебе верить? Из тюрьмы я уже сбежал. А то, что ты грозишься мне всякими неприятностями, так я как-нибудь выпутаюсь, тем более с твоей смертью все мои проблемы закончатся. А раз ты не можешь без меня выбраться из этого зеркала, то, следовательно, ждать мне осталось недолго. — Логично, — также спокойно произнес колдун. — Именно поэтому мне и нужен был заложник. А девушка — это идеальный вариант. Хоть какая-то гарантия, что ты явишься. Слушай. а тебе обязательно нужна именно эта девушка. У меня много подруг, давай поменяем рыжую на блондинку. Ты даже не заметишь разницы. Молодой человек был бы рад сбагрить зеркальщику Джулию вместо Мэдлин, но тот, естественно, на подобное не согласился. — Так мне ждать тебя? Или дать команду моим ребятам, чтобы они перерезали горло твоей любовницы? Джереми хотел заметить, что Мэдлин попала под раздачу совершенно случайно. Объективно говоря, между ними здесь в этом временном отрезке ничего даже не было, и любовниками они точно не являлись. Но какое колдуну до этого дело? — Смотри! Зеркальщик всмахнул рукой, и молодой человек увидел в отражении незнакомый темный коридор с множеством зеркал. В одном из них сидел, неподвижно прислонившись к стене, какой-то неестественно бледный парень. Джереми подумал, что тот, скорее всего, уже был мертв, а во втором дрожала от холода Мэдлин. Девушке явно не везло с зеркалами. Уже в который раз она попадала в подобную ловушку и снова по вине своего потенциального супруга. «Я приеду, не трогай ее», – мрачно проговорил Джереми. «Прекрасно! Я тебя жду! Поторопись! Я не собираюсь кормить твою подружку и заботиться о ней, так что ей здесь не очень хорошо!» Колдун недобро усмехнулся и пропал из отражения. Теперь в зеркале снова была видна ночная дорога. «Вот же черт!» – выругался молодой человек. Он интуитивно понимал, что его враг наверняка приготовил для него какой-то неприятный сюрприз с подвохом. Но что делать? Не бросать же Медлен в плену. Жаль, что в реальности нельзя было обменять ее на Джулию. А девушка в это время действительно чувствовала себя неважно. С наступлением ночи в ее зеркальной камере стало неимоверно холодно. Никакого обогрева тут, конечно же, не подразумевалось. Мэдлин вообще сильно сомневалась, что в самом Квайттауне есть централизованное отопление. Ведь город заброшен. Кому здесь заботиться о коммунальных структурах? А зеркальщики явно думали только о собственном комфорте. Для себя они организовали свет и тепло, а на незваных гостей им явно было наплевать. Сокамерник девушки уже давно молчал. Мэдлин подумала, что он уснул и не стала его беспокоить. Она и так невольно начала переживать за здоровье неудачливого воришки. Девушка периодически поглядывала на соседнюю камеру. Патрик сидел неподвижно прислонившись к стене. Со стороны казалось, что он крепко спит, но неожиданно парень вздрогнул и позвал свою соседку. Преподавательница даже выдохнула с облегчением, обрадовавшись, что он жив, а не впал в диабетическую кому. Хоть и выглядел паренек очень бледным и замученным. Гораздо хуже, чем в момент их первой встречи. — Мэдлин, ты не спишь? — тихонько спросил он. — Нет, уснешь тут как же, — вздохнула девушка. — Здесь так холодно, у меня зуб на зуб не попадает. Сейчас просто мечтаю о теплом одеяле или свитере и чашке горячего чая. Очень горячего. А ты не замерз? «Как ты себя чувствуешь?» «Нет, я вообще никакого холода не ощущаю», — пожал плечами Патрик. «Да и физически меня ничего не беспокоит. Пару часов назад мне было намного хуже». «Это же здорово, я рада», — ответила Мэдлин, которой оставалось только позавидовать такой морозоустойчивости своего недавнего знакомого. «Я это... В общем, я не просто хотел поговорить, а попросить прощения». Смутившись, заявил парень. «За что? Я на тебя не сержусь». Девушке и самой стало неловко. «За то, что навел на тебя этих парней. Я все же думаю, что им было бы намного сложнее найти тебя, если бы не мое появление. И, возможно, они не застали бы тебя врасплох. Хотя я, конечно, не знаю, какой у тебя изначально был план. И за то, что хотел угнать твою машину». и на полном серьезе угрожал тебе пистолетом, тоже прости. Я мог тебя застрелить, если честно. Потому что мне очень понравился твой автомобиль. Или кому он там принадлежит, я не знаю». Сбивчиво проговорил Патрик. «Кто я такая, чтобы читать тебе морали? Все равно мы сейчас оба находимся в одинаковой ситуации». «Нет, ты скажи, ты меня прощаешь?» Дотошно переспросил ее сосед. «Да, конечно, я тебя прощаю и не сержусь», — вполне искренне ответила Медлен, «И очень сочувствую твоим проблемам со здоровьем». Она хотела еще что-то добавить, но буквально замерла на полуслове. В полумраке силуэт Патрика окутался ярким белым сиянием, в котором тот буквально растворился. Такого девушка никогда не наблюдала при использовании обычного заклятия телепортации. Да и как бы ее знакомый применил подобное заклинание, если здесь стояла блокировка на всю магию? Это произошло так неожиданно, что Медлин невольно вскрикнула. На ее крик в коридор прибежал их надсмотрщик, которого зеркальщик называл Фредом. «Что у вас тут творится?» – недовольно поинтересовался бандит. «Он… он просто исчез!» От неожиданности честно все рассказала девушка. Его окутало яркое белое сияние, и он в нем просто-напросто растворился. Никогда ничего подобного не видела. А! Жалко, что я пропустил. Всегда хотел на это посмотреть. Случается такое нечасто. Разочарованно вздохнул Фред. Он не выглядел особо удивленным, похоже, услышанное не стало для него каким-то открытием. Что случается, что это было? пораженно переспросила медлен «Просто душа одного из заточенных получила свободу», — отмахнулся прислужник зеркальщика, как будто речь шла о чем-то обыденном. «Такое тут бывает, но редко». «Душа? Ничего не понимаю», — растерянно произнесла девушка. «А что тут понимать? Сдох от чего-то твой приятель». «Мало продержался», — усмехнулся Фред. А если здесь умирает убийца или еще кто, подходящий для ритуалов босса, то его душа автоматически продолжает оставаться в заточении, чтобы зеркальщики могли подпитываться ее энергией. Но этот ушел. Мэдлин испытала одновременно шок и ужас. Так значит, Патрик все-таки впал в кому из-за отсутствия инсулина и вскоре умер? Действительно. Девушка ведь даже не знала, когда тот в последний раз ел или принимал лекарства. А с таким заболеванием лучше не шутить. Но как он получил свободу? Чисто машинально спросила она. Вообще, чтобы это сработало, заточенный должен попросить прощения у того, кому он причинил вред. У своей жертвы, либо ее родственников. Или исповедаться священнику. Подойдет даже какой-нибудь коп, как представитель закона. Охотно пояснил ее собеседник, которому, видимо, было довольно скучно в Квайттауне, и он был не прочь с кем-нибудь поболтать. «Только просить прощения нужно очень искренне. По-настоящему раскаяться. И чтобы в ответ ему сказали, что он прощен. Тогда душа может стать свободной. Это так редко бывает. А я все пропустил». Надсмотрщик всерьез огорчился. «А что этот чувак тебя чем-то обидел?» — Хм, повезло ему, что вы тут в соседних зеркалах оказались. — Да, можно и так сказать. С трудом выдавила из себя Мэдлин. — Ладно, я планирую лечь спать. Фред понял, что ничего интересного здесь больше не предвидится. — Так что давай тут не ори. Если разбудишь меня без веского повода, я буду очень сильно зол. Заранее предупреждаю. Он развернулся. и пошел прочь от зеркального коридора. А девушка в ужасе смотрела на опустевшую камеру своего соседа. К ней только сейчас пришло осознание того, что она какое-то время провела тут один на один с трупом. По телу Медлен буквально побежали мурашки. Ей захотелось оказаться как можно дальше от этого кошмарного места, где творятся такие жуткие вещи. Почему сюда вообще до сих пор не нагрянула полиция? «Понятно, что у зеркальщиков целый могущественный клан, но и на них ведь нужно искать управу». Девушка была искренне возмущена. Она пообещала себе, что если выберется отсюда в целости и сохранности, то непременно будет поднимать этот вопрос где только можно. Как допускается такая жестокость в современном цивилизованном обществе, когда даже после смерти люди, а точнее их души, находятся в рабстве? Но Мэдлин понимала, что Патрику в какой-то степени повезло. Несмотря на то, что все это было очень грустно, он хотя бы быстро получил свободу и не был вынужден бесконечно долго выступать энергетической подкормкой для зеркальщиков. Девушка почувствовала, как ее пробирает озноб. Она вся дрожала. Когда уже и она получит свободу? Только ей хотелось бы выбраться отсюда живой. А молодой человек в это время почти добрался до Квайттауна, как его настигла та же проблема, с которой не так давно столкнулась Мэдлин. У него закончился бензин. Но Джереми не был в этом виноват, ведь это была не его машина, а угнанная. Ему и так повезло, что ее владелец залил практически полный бак. Молодой человек не особо расстроился, потому что если верить указателю, который он не так давно проехал, До города оставалось всего 8 километров. Пройти такое расстояние сущие пустяки, особенно для здорового крепкого парня. Сейчас Джереми больше огорчало то, что он должен явиться в логово зеркальщика с пустыми руками. Его любимый автомат остался в тайнике в арендованной квартире. Все ножи-артефакты тоже. Он мог рассчитывать лишь на боевые заклятия, но для их применения зачастую нужно хорошенько сосредоточиться, и иногда может банально не хватить времени, чтобы их произнести. Джереми без особой надежды решил обшарить багажник угнанной машины. Естественно, он не рассчитывал найти там пистолет, но к своей радости наткнулся на перочинный нож. Конечно, это не было грозным оружием, но в умелых руках и такой ножичек мог сослужить хорошую службу. Молодой человек сунул свою находку в карман. Не найдя более ничего интересного, он оставил автомобиль, бросив его стоять прямиком посреди дороги и направился дальше пешком. На улице ощутимо похолодало так, что даже Джереми в одной рубашке стало прохладно. Но молодой человек сейчас не особо беспокоился о собственном комфорте. Куда важнее ему было помочь Мэдлин. Джереми шел вдоль обочины. Впереди виднелись здания Квайттауна, город выглядел мрачновато. Казавшиеся давно покинутыми дома без окон и темные переулки без всякого освещения. Неожиданно молодой человек замер и крепко сжал в руке позаимствованный из машины нож. В завывании ветра ему как будто послышались чьи-то голоса. «Значит, город не такой уж и заброшенный!» Что, впрочем, было логично. Где-то же скрываются зеркальщики и их помощники. Вопрос только, сколько их там? Джереми прекрасно понимал, что один против толпы не выстоит. Скорее всего, ему придется прибегнуть к какой-то хитрости. В конце концов, у него неплохо получалось красиво говорить и врать. Может быть, колдуну хватит того, что молодой человек проведет этот загадочный обряд с ключом. А после их смедлен отпустят. Внимательно оглядевшись по сторонам и никого не обнаружив, Джереми продолжил свой путь. Больше всего он боялся, что люди зеркальщика нападут на него из-под тишка всей толпой. Тогда они могут застать его врасплох. Оказавшись в городской черте, молодой человек старательно прислушивался к каждому шороху и вглядывался в слепые темные окна домов. «Как назло, уже наступила ночь, и в сумраке врагу было проще затаиться». Неожиданно Джереми наткнулся на свою собственную машину, что несказанно его обрадовало. Мэдлин как раз оставила здесь автомобиль, прибыв в город той же дорогой, что и ее друг. Молодой человек ласково погладил капот. Он был доволен тем, что девушка не поцарапала и не повредила машину, и даже уходя закрыла ее на сигнализацию. Жаль только, что самой Мэдлин поблизости нигде не было». Радость от обнаружения родного автомобиля неожиданно перекрыла другое чувство. Джереми ощутил странную, резко нахлынувшую тревогу. Его магическая интуиция проснулась и буквально кричала о том, что рядом таится какая-то опасность. Но молодой человек не слышал даже звука приближающихся шагов. Он резко обернулся и буквально обомлел. Из двора ближайшего к нему дома... Абсолютно бесшумно выплывала вереница каких-то жутких существ. Это были сгорбленные человеческие фигуры с неестественно длинными руками, когти на которых буквально касались земли. Двигались они, не издавая ни единого звука, но при этом очень стремительно. Один из них был уже буквально в метрах десяти от Джереми. Внутри у молодого человека все буквально похолодело. Он впервые видел таких тварей и не знал, как с ними бороться. Но оцепенение быстро спало. Сдаваться на растерзание загадочных чудовищ из Квайттауна Джереми не собирался. Он выкрикнул хорошо знакомое боевое заклятие, которое было простым, но крайне эффективным. В сторону мрачной фигуры полетел яркий огненный шар, разраставшийся буквально на глазах. Если бы такой попал в человека, то оттого осталось бы только горстка пепла, но загадочные твари даже не дрогнули. Огненный сгусток пролетел буквально сквозь них, врезался в ближайшую стену и погас, рассыпавшись на множество искр. Такое Джереми видел впервые. Теперь какое-то внутреннее чутье подсказало ему, что перед ним необычные обычные бестелесные призраки, а нечто другое и крайне опасное. Поняв, что своими силами с этими тварями ему не справиться, молодой человек принял единственное верное в данной ситуации решение – бежать. Но стоило ему развернуться, как одно из существ в балахоне подняло свою длинную когтистую лапу. Оно даже не коснулось Джереми, а молодой человек вдруг Ощутил странное головокружение, в глазах у него резко потемнело, а тело охватило предательская слабость, как будто все жизненные силы резко вытекли из него, словно желток из разбитого яйца. Джереми не мог пошевелиться, он вдруг ясно осознал, что еще немного, и он умрет здесь, а на утро зеркальщик обнаружит его тело прямо рядом с любимой машиной. Какая дурацкая смерть! Промелькнула в голове молодого человека короткая мысль. Однако помощь пришла оттуда, откуда ее совершенно не ждали. Из ближайшей подворотни выскочил какой-то парень. В руках у него было что-то наподобие фонаря. Его яркий луч ударил прямиком в толпу жутких призраков, и те отпрянули, метнувшись в разные стороны. А Джереми почувствовал, что снова может нормально дышать. «Беги! Беги за мной, если хочешь жить!» крикнул неизвестный спаситель. Молодому человеку не потребовалось дополнительного приглашения. Собрав все силы, он поспешно бросился вслед за таинственным незнакомцем. Вдвоем они пробежали насквозь несколько дворов и оказались рядом с тяжелой железной дверью. Загадочный спаситель приложил к ней какую-то карточку и та распахнулась. «Скорее, сюда, они сейчас догонят!» И действительно. Жуткие существа следовали за ними буквально по пятам. Джереми поспешно вбежал в неожиданно представленное убежище, а его спутник с грохотом захлопнул за ними дверь. «Фух, слава богу!» – тяжело дыша произнес парень. «Спасибо, что спас!» – искренне поблагодарил молодой человек с любопытством оглядываясь по сторонам. Они оказались в каком-то полускладском помещении с обшарпанными стенами и мигающими над головой лампочками аварийного освещения. «Сам бы я ни за что не пошел за тобой», — честно заявил его спаситель. «Но босс приказал тебя встретить. Ты очень нужен ему живым. Какого черта ты притащился сюда ночью? Ты что, не знаешь, что в темное время ходить тут по улицам смертельно опасно?» «Неа», — пожал плечами Джереми. «Я вообще-то тут первый раз. А твой босс зеркальщик? Я правильно угадал? Как тебя самого зовут?» Молодой человек попытался наладить хоть какой-то контакт. Тем более ситуация располагала. Вместе они бежали от этих странных тварей. «Фредерик Диггинс. Можно просто Фред», — представился парень. «А я Джереми Хоул». Они даже пожали друг другу руки. «Я в курсе». Кивнул приспешник зеркальщика, а молодой человек вдруг подумал, что где-то уже слышал данное имя. Но в то же время он был уверен, что лично этого парня никогда прежде не встречал. Твоя девчонка у нас. С ней все в порядке забеспокоился Джереми. Ага! Просто сидит за стеклом. Смелая такая девка! искренне похвалил Фред. Даже с моим боссом пререкалась. «А у нее правда нет с собой ключа?» Парень пристально взглянул на своего гостя. «Да», — соврал молодой человек. «А что это за твари, которые за нами гнались?» Он ловко перевел тему. «Они бы меня убили, ведь так?» «Сто процентов», — подтвердил его собеседник. «Они пару наших уже сцапали, тех, что ночью неосторожно шлялся. Я их жутко боюсь и после захода солнца стараюсь не высовываться». А кто они? Да черт их знает. Какое-то побочное явление от магии моих боссов. Я сам в этих тонкостях не разбираюсь. Но, пошли, что ли? Он кивнул вперед, призывая Джереми следовать за ним по коридору. Слушай, начал молодой человек, идя нарочито медленно. А какие у твоего босса на меня планы? Он отпустит нас с Мэдлин Да, я не знаю. ответил Фред, как-то подозрительно отвернувшись к стене. «Раз он тебе пообещал, что отпустит, то, конечно. Я-то не в курсе его дел. Он меня ни во что посвящать не будет». Слова его прозвучали как-то не слишком уверенно, и Джереми почувствовал, что он врет. Скорее всего, зеркальщик приготовил для своего гостя какой-то не особо приятный сюрприз. «А ты давно здесь, в Куайттауне? Решил попытаться разведать обстановку молодой человек. Как ты вообще тут оказался? Местечко там рачноватое. Я, да, в принципе, чего скрывать? Из тюрьмы я сбежал, а прятаться особо больше негде. Пожал плечами его проводник. Постой, а не ты ли сидел в той камере смертников до меня? сообразил Джереми. Помнишь такую Агату, которая там надсмотрщица? Ха -ха -ха, да. Заулыбался парень. «Милая женщина и падкая на внимание противоположного пола. Так и ты, значит, оттуда. Что ж, и правда говорят, будто мир тесен». Фред даже проникся некоторой симпатией к своему новому знакомому, но, тем не менее, приказы босса он нарушать не собирался. Они какое-то время шли по обшарпанным коридорам, пока не очутились в маленьком закутке, где располагалось то самое зеркало, в котором по вине Джереми оказался заточен зеркальщик. Сейчас колдун выглядел совсем неважно. Он как будто еще сильнее побледнел и похудел. Длинный плащ висел на нем, как на вешалке. Особую мрачную атмосферу добавляли и свечи, во множественном числе горевшие рядом с его зеркалом. Судя по всему, они были частью какого-то ритуала. «А, вот и ты!» Кажется, вполне искренне обрадовался колдун, увидев молодого человека. «Признаться, я не был уверен, придешь ты или нет. Я же пообещал, а я слов на ветер не бросаю». Джереми старался, чтобы голос его звучал как можно более уверенно и спокойно, словно он совсем не боится оказаться в ловушке. а сам прекрасно контролирует ситуацию. «Где Мэдлин? Позови ее!» – потребовал он. «Отпустишь ее, и я исполню твой обряд, никаких проблем!» «Приведи девушку!» – скомандовал зеркальщик. Фред равнодушно пожал плечами и скрылся в соседнем коридоре. Там он подошел к зеркалу, где томилась совсем замерзшая Мэдлин, и громко постучал по стеклу, разбудив задремавшую преподавательницу. «Эй, вставай давай!» Там к тебе пришли!» С насмешкой заявил он. «Кто?» Мэдлин спросонья удивленно захлопала ресницами. «Сейчас увидишь!» Бандит прошептал нужное заклятие, и стеклянная преграда исчезла. Девушка поспешно покинула свою темницу, с удовольствием разминая затекшие руки и ноги. Но на душе у нее было очень неспокойно. «Неужели полиция все-таки приехала за мной?» Мелькнула в ее голове. «Наверное, они потребовали, чтобы зеркальщик выдал меня им взамен на то, что к нему будет проявлено какое-то снисхождение». Вместе с помощником колдуна они быстро миновали короткий коридор и оказались в ритуальной комнате. Там сердце преподавательницы едва ли не остановилось от увиденного. Она никак не могла поверить в то, что Джереми сумел сбежать из тюрьмы и приехал за ней в Квайттаун. «Нет!» – в ужасе закричала она – «Беги отсюда, он хочет тебя убить!» Мэдлин хотела кинуться к молодому человеку, но Фред грубо схватил ее и не дал двинуться с места. «Эй, а ну не трогай ее!» — крикнул ему Джереми. Он собирался оттолкнуть нахального парня, но тут из соседних коридоров показались несколько человек с автоматами в руках. «Лучше оставайся на месте, а то мои люди пристрелят и тебя, и твою подружку». Елейным голосом произнес колдун. «Кажется, он неплохо подготовился к этой встрече». Джереми замер, лихорадочно пытаясь сообразить, что же делать дальше. Одному с перочинным ножом в руках ему было никак не справиться с тремя людьми, у которых имелось огнестрельное оружие. Да еще и не простые пистолеты, а автоматы. Силы были явно неравны. «Боже мой!» – чуть не плача запричитала девушка – «Зачем ты приехал? Теперь он убьет тебя! Твоя кровь нужна ему, чтобы освободиться! Ты необходим как жертва!» «Твоя подружка чертовски права!» — нехорошо усмехнулся зеркальщик. «К сожалению для тебя, освободить меня отсюда может только тот, кто меня здесь заточил. Одна жизнь обменивается на другую. Я не обманул тебя, когда говорил про ритуал». Ты действительно примешь в нем участие. Твоя кровь прольется на это зеркало и откроет мне путь на свободу. Все по справедливости. Я ведь не заставлял тебя меня убивать. Он громко засмеялся. А твою подружку я, кстати, отпущу. Она мне не нужна. Только не гарантирую, что она доберется до дома живой. «Я не несу никакой ответственности за тех тварей, что бродят снаружи. Да и мои ребята могут захотеть поразвлечься. Женщины бывают здесь нечасто». Мэдлин сильно побледнела, услышав эти слова, а молодой человек нахмурился. Ему не нравилось быть в роли мышки, попавшей в лапы к коту. Нужно было как-то отсюда выбираться. «Но как?» Похоже, первоначальный план, где он хотел попытаться как-то договориться и уболтать колдуна, полностью провалился. «Но у вас нет зеркального ключа!» — воскликнула девушка, хватаясь за последнюю соломинку. В ее душе теплилась надежда, что если она еще немного протянет время, полиция все-таки нагрянет сюда и спасет их с непутевым Джереми. «Пусть он лучше вернется обратно в тюрьму, там у него есть хоть какие-то шансы выжить». Здесь же зеркальщик непременно его убьет. «Я знаю, что ты врешь!» Губы колдуна растянулись в насмешливой улыбке. «Ты очень хорошо спрятала зеркальный ключ. Так что мои помощники не смогли его найти. Но я отлично чувствую такие артефакты. В них моя магия. Он у тебя. Отдай его по-хорошему!» Мэдлин молчала. «Ведь твой друг не отправил бы тебя ко мне с пустыми руками», — тем же вкрадчивым тоном продолжил зеркальщик. «Смотри, я могу убить твоего драгоценного возлюбленного очень быстро, всего лишь попросив своих ребят разом перерезать ему горло. Миг и готово. А могу его пытать». Издеваться над ним, а потом еще и заточить его душу в той камере, которую только что покинул твой сосед. Выбор за тобой. Девушка стояла ни жива, ни мертва. Она была бледна, как полотно. Ей стало очень страшно, и она не представляла, что делать дальше. «Ребята, свяжите ему руки и принесите электрошокер», небрежно махнул рукой колдун. Нет, пожалуйста, не мучайте его! Не выдержала Медлен, из глаз ее потекли слезы. Сам молодой человек находился под прицелом сразу трех автоматов и не мог ничего сейчас сделать. Девушка полезла рукой в карман платья. Сперва оттуда выпала коробочка, в которой лежало ожерелье смерти, любезно подаренное Джулией. Оно упало на пол, но преподавательница даже не обратила на это внимания. Лишь Джереми с его привычкой подмечать любые детали это заметил. Медлен достала из кармана что-то невидимое. Она произнесла контрзаклинание, на них блокировка не распространялась. И теперь все разглядели в ее руке небольшую, размером с кредитную карточку, зеркальную пластинку. «Вот он!» Девушка подняла ключ над головой, чтобы все видели, что она не обманывает. Зеркальщик зачем-то повторил ее движение и тоже поднял правую руку. Никто не обратил на это внимания, кроме Джереми. «Возьмите! Он ваш! Только не мучайте, пожалуйста!» В слезах воскликнула преподавательница, но молодой человек неожиданно ее перебил. Медлен, постой!» – поспешно выкрикнул он. «Отведи руку в сторону!» «Что?» – искренне не поняла его подруга. «Просто сделай то, что я прошу!» «Отведи руку с ключом в сторону, или можешь помахать ею!» Мэдлин взглянула на своего друга, как на умалишенного. Она подумала, что у Джереми от пережитого стресса поехала крыша. Еще бы! Сперва ему грозила виселица, а теперь он может стать жертвой противного колдуна. Тут у любого психика даст сбой. Тем не менее, девушка решила не спорить, а послушно выполнила то, о чем ее попросили». Люди Зеркальщика тоже не вмешивались в происходящее. Похоже, им самим было крайне любопытно за всем наблюдать. Действительно, интересные события в этом забытом богом городишке случались нечасто, если не считать нападений загадочных тварей, блуждающих по улицам. Да и новых приказов колдун пока не отдавал. После того, как Мэдлин сделала то, о чем ее попросил Джереми, Зеркальщик неожиданно точь-в-точь точь повторил все ее движения. Он отвел правую руку в сторону, а затем помахал ею. А когда девушка стала вытирать ладонью катившиеся по щекам слезы, он сделал точно так же. — Зеркальный ключ! Он дает тебе власть над ним! Он заставляет его повторять твои движения! — в восторге воскликнул молодой человек. а Мэдлин опустила руки и пораженно уставилась на их врага. «Да, все верно», — неожиданно также спокойно произнес колдун. «Этот артефакт имеет множество разных свойств. В том числе в моем нынешнем положении он дает своему владельцу такую странную власть надо мной. После того, как ключ стал виден, я вынужден повторять все движения этой девчушки — кроме ее речи. «К счастью, говорить в унисон мы не должны. У нас тесная связь с этим артефактом. Именно поэтому он нужен мне для обряда. Он и твоя кровь». «Но...» — начал было Джереми. «Какое еще но?» — с откровенной насмешкой переспросил зеркальщик. «Чему ты так обрадовался?» Да, это забавно, заставить меня двигаться или даже танцевать, как марионетку. И да, открою тебе секрет, меня можно убить подобным образом. Если твоя подружка сейчас вскроет себе вены, у меня из них тоже хлынет кровь, и мы умрем одновременно. Ну что, крошка, отдашь свою жизнь за мистера Хоула, а?» «Спасешь его от неминуемой гибели?» «Посмотри, какой шанс тебе выпал!» Он рассмеялся в голос. Мэдлин испуганно молчала. Конечно же, ей было очень жаль своего друга, и ей ужасно не хотелось, чтобы его убили. Она мечтала ему помочь, но девушка была абсолютно не готова к тому, что ради этого ей придется покончить с собой. Она не хотела умирать, «А ты сам не желаешь меня убить?» Смеясь, обратился колдун к Джереми. «Тебе всего-то и надо, что забрать у своей подружки этот маленький ключик. А потом можешь сам себе перерезать горло или вены этим перочинным ножичком, что ты держишь в руках. Не хочешь? А-а-а!» Он снова расхохотался. Молодой человек стоял на месте, лихорадочно пытаясь понять, как же быть. Артефакт вроде бы давал им такие возможности, и в то же время не давал ничего. Джереми не хотел заканчивать жизнь самоубийством, и Мэдлин он этого позволить не мог. Неужели ситуация была безвыходной? «Хватит! Мне надоел этот балаган! Цирка должно быть в меру! Я посмеялся, а теперь пора на волю!» «Отберите у девки ключ, а его тащите прямо к зеркалу. Я скажу, что делать дальше», — велел зеркальщик своим людям. Фред и его напарники с автоматами двинулись на Джереми. Молодой человек внутренне напрягся, приготовившись защищаться до последнего. Хоть он и понимал, что силы не равны, но лучше уж погибнуть в драке, чем стать жертвенным бараном. Люди колдуна надвигались на него, как вдруг... Все вздрогнули, оглушенные громкой сиреной. Медлин взвизгнула от испуга. Вслед за тревожным сигналом раздался усиленный магическим рупором голос. «Это полиция. Здание окружено. Бросайте оружие и выходите. В случае неповиновения мы начинаем штурм и будем стрелять на поражение во всех, кто окажет сопротивление». Кажется, мечта девушки сбылась. И полицейские наконец-то их нашли. Но не успела Мэдлин толком обрадоваться, как зеркальщик рявкнул на своих в панике заметавшихся подчиненных. «А ну, стоять! Я не пропущу их сюда! Моей магии хватит, чтобы удержать один отряд полиции!» «Не хватит!» — в наглую перебил его Джереми. «Копы все равно сюда прорвутся! Не станете же вы вечно тут сидеть, как крысы! Они будут держать осаду, а вы тупо сдохнете от голода! Лучше выйти добровольно!» Не все же здесь приговорены к виселице, как я и Фред. Паренек испуганно вздрогнул. — Не слушайте его! — выкрикнул колдун. — Проводите обряд. Я выйду отсюда и верну прежние силы. Он выйдет из зеркала и сразу телепортируется. Молодой человек снова грубо его прервал. — А вы останетесь здесь на растерзание копом. Как вы докажете, что он вообще тут был, а? На вас повесят и мое убийство, и то, что вы взяли в заложники Медлен и всех этих людей, которые тут заперты. Вам придется отдуваться, а он, пользуясь своей магией, смоется. Людей зеркальщика охватило заметное смятение. Было видно, что они боятся своего босса, но одновременно опасаются и полиции. Да и слова Джереми были явно не лишены смысла. Их начальник совсем не походил на альтруиста и человека, который будет со своими до конца. Он в первую очередь станет спасать собственную шкуру. Пользуясь таким замешательством, Джереми решил попробовать применить свой отчаянный план. Задумка его была довольно жестокой, но иного выхода, чтобы спастись, у них не было. Молодой человек не хотел ждать, пока сюда ворвется полиция, и его снова отведут в камеру смертников. А пока Зеркальщик жив, им с Мэдлин отсюда никак не ускользнуть. — Фред! — обратился он к своему недавнему знакомому. — Послушай, я только что бежал из той тюрьмы, где ты был. Про тебя мне говорили и следователь Эверсон и Агата. Они сказали, что твой приговор уже не отменить. Моя судьба еще под вопросом, но твоя уже, к сожалению, предрешена. Как только сюда ворвутся копы, тебя отведут на виселицу. Это случится в ближайшие дни. — Что? «К чему ты все это говоришь?» – закричал парень. «Я и так знаю, что обречен!» «Я хочу тебе помочь!» «Зачем принимать позорную и мучительную смерть на виселице?» «А вдруг еще и эти?» – Джереми кивнул в сторону зеркальщика. «Украдут твою душу и превратят в свою подкормку!» «Это же отвратительно!» «Я знаю способ, с помощью которого ты можешь уйти сейчас безболезненно и мгновенно!» «Ты убьешь зеркальщика и освободишь те души, которые он здесь запер!» «Это будет благой поступок, тебе простятся все твои грехи!» Фред побледнел и смотрел на молодого человека, округлившимися от ужаса глазами. Он понимал, что тот чертовски прав. Но покончить с собой вот так? Нет. К такому бандит был не готов. «Одно дело умереть на виселице, как преступник!» а другое — освободить из заточения замученной души и предотвратить новые преступления, которые твой босс наверняка совершит, оказавшись на воле». Продолжил гнуть свою линию Джереми. Все молчали, пораженно слушая его и глядя то на молодого человека, то на Фреда. В глубине души все присутствующие понимали, что Джереми прав, и приговоренному к смертной казни уже терять нечего. Но, с другой стороны, это было слишком дико. Молодой человек поднял с пола коробочку, в которой лежало ожерелье смерти, подаренное Джулией. «Просто надень это на себя, и все. Это будет мгновенно», — тихо проговорил он. Но Фред не двинулся с места. Мэдлин в ужасе наблюдала за происходящим, боясь произнести хоть слово. Ее пугало то, что делал ее друг, но в то же время ей ужасно хотелось убежать отсюда, «Да и зеркальщика кто-то должен был уничтожить». Девушка вздрогнула, услышав доносившиеся издалека звуки голосов. «Кажется, полицейские решили не ждать ответа, а пойти на штурм». Мэдлин буквально ощущала их магическую ауру, так же, как и Джереми. Он нахмурился, поняв, что его план провалился. «Сейчас копы ворвутся сюда и скрутят их всех». А на виселицу, скорее всего, отправится не только Фред, но и он сам. Но исход дела неожиданно решил... лично колдун. «Да что ты хочешь от этого слизняка? Он с презрительной усмешкой указал пальцем на Фреда. «У всех вас кишка тонка, чтобы такое сделать. Сейчас вас всех копы поставят к стенке, а затем вы дружным строем отправитесь на виселицу». «Меня же не тронут. Я слишком ценный экземпляр. Полицейские сами проведут обряд и вытащат меня отсюда. А затем мои друзья помогут мне бежать через любое зеркало. Вы же все будете подножным кормом для наших ритуалов. Жалкая шпана, способная лишь на то, чтобы убить какую-нибудь девку в подворотне». Зеркальщик расхохотался. С самооценкой у него было все в порядке. А вот сознанием психологии не очень. Его слова на контрасте с философскими призывами Джереми сыграли злую шутку. Глаза Фреда нехорошо заблестели. Он не хотел на виселицу, но уж тем более не желал разделить участь тех душ, что были заперты в зеркальных ловушках. Их злоключение он все это время наблюдал собственными глазами. Но одно дело быть надсмотрщиком, а другое – жертвой. И пренебрежительный тон колдуна окончательно вывел его из себя. Он неожиданно для всех подскочил к Медлен и вырвал из рук растерявшейся девушки зеркальный ключ. Преподавательница лишь ойкнула, пораженно глядя на него. Никто не успел опомниться, как Фред схватил с пола коробочку, в которой лежало ожерелье смерти, и принялся открывать ее дрожащими от нервов руками. «Нет! Что ты делаешь?» В ужасе воскликнул зеркальщик, вынужденный под действием злой магии повторять все движения своего подчиненного. «Я тебе не подкормка для червей! Я не буду опарышем для твоей рыбалки!» Зло произнес Фред. «Если мне суждено умереть, так и ты умрешь вместе со мной!» Побелевшими руками, Он схватил невинное на вид украшение и нацепил его на себя. Всего секунда, и цепочка пришла в движение, почувствовав свою жертву. Она оказалась неимоверно жесткой и прочной, Ожерелье молниеносно сжалось, одновременно придушив Фреда и перерезав ему горло. Он захрипел и рухнул на пол. И то же самое произошло и с колдуном. Тот также беспомощно замахал руками и упал, словно подкошенный, внутри своего зеркала. Зеркальщик был мертв. Теперь окончательно и бесповоротно. Все это происходило настолько быстро и казалось таким невероятным, что никто из его помощников не успел даже опомниться и вмешаться. В это время раздался звук приближающихся шагов. «Вот же черт!» — выругался Джереми. Его план так блестяще сработал, у них получилось избавиться от колдуна, но они не успели совсем чуть-чуть. Копы уже были на подходе. «Всем оставаться на своих местах!» — закричал первым ворвавшийся в комнату мужчина. Он был в полной экипировке, включавший бронежилет и каску, а в руках держал автомат. А следом за ним вбежал Джон Эверсон, тот самый следователь, который и упёк Джереми за решетку. «Все, кто находятся в этой комнате, арестованы!» выкрикнул он. «А вам, мистер Холл, предъявлено дополнительное обвинение за побег из тюрьмы. Вы немедленно последуете с нами!» Но Джереми не собирался никуда следовать с копами. Пользуясь минутным замешательством, пока остальные представители штурмового отряда еще толпились в тесном коридорчике и не успели попасть в комнату, и тем, что полицейские сняли блокировку на магию, он прошептал какое-то заклятие. Полыхнула яркая вспышка, ослепившая всех, а затем все помещение мгновенно заволокло едким дымом. Пока служители закона откашливались, молодой человек бросился в один из коридоров. Эверсон наугад выстрелил ему вслед, но из-за густой дымовой завесы было не видно, попал он или нет. «За ним!» — кашляя приказал следователь своим людям. «Постойте!» — Медлин подскочила к Эверсону, желая его задержать. «А, мисс Хоуп!» — ехидно проговорил представитель закона. «Что вы тут делаете? Неужели помогаете своему жениху сбежать?» «Нет, я хочу помочь другим!» — скороговоркой произнесла девушка. «Зеркальщики держат здесь в плену множество душ и используют их энергию как подпитку для своих жутких ритуалов. Один из колдунов теперь мертв, и плененные им души свободны, но остальные нет. Их нужно освободить и прекратить этот кошмар!» «Вы можете это сделать, если пойдете к ним». «Что?» Следователь, похоже, первый раз слышал о подобном. «О чем вы говорите?» «Я сама видела, как это работает», — горячо убеждала его Медлен. «Чтобы оказаться на воле, они должны попросить у вас прощения за свои преступления, как у представителя правосудия. И если вы скажете, что они прощены, то эти души получат свободу. Если же вы не сможете, то позовите сюда священника». «Кто-то должен остановить это издевательство! Это же какая-то живодерня!» «Не волнуйтесь, мисс Хоуп. Мы здесь именно за тем, чтобы прекратить это безобразие», — сухо ответил Эверсон. А между тем, пока часть отряда бросилась в погоню за Джереми, а следователь был отвлечен разговором, люди зеркальщика тоже попытались сбежать. Кто-то из них решился открыть огонь по полицейским. Началась самая настоящая перестрелка. Девушка поняла, что ей тоже нужно бежать отсюда как можно скорее, пока в нее не прилетела случайная пуля. Испуганно пригибаясь, она выскочила в коридор. Преподавательница решила, что в такой ситуации Джереми, скорее всего, побежал к своей машине. Он слишком беспокоился о ней, чтобы бросить здесь, в Квайттауне. Да и уходить от погони на автомобиле значительно легче. Значит, Медлен необходимо было успеть перехватить своего друга, пока он не уехал. Девушка решила не терять драгоценное время и применила заклятие телепортации. Его не рекомендовалось использовать на близкие расстояния. Как ни странно, в этих случаях оно несло в себе больше рисков. Но Медлен боялась опоздать. Девушке повезло. Когда вокруг нее погасли оранжевые искры телепортации, она увидела уже ставшую ей почти родную машину и Джереми рядом с ней. «Мэдлин!» – кажется, вполне искренне обрадовался молодой человек. «Как хорошо, что ты здесь! Садись за руль!» Девушка только сейчас заметила, что ее друг ладонью зажимает область предплечья на правой руке. Рубашка там окрасилась кровью. «Ты ранен!» – испуганно воскликнула Мэдлин. «Нет времени, поедем! Они бегут за мной!» Молодой человек запрыгнул на пассажирское сиденье и захлопнул за собой дверь. Девушка тоже не заставила себя уговаривать. Стоило ей только завести двигатель, как позади послышались выстрелы. Кажется, полицейские их почти настигли. Испуганная Мэдлин со всей силы вдавила педаль газа в пол. Сейчас преподавательница применила все свои скромные навыки вождения, чтобы как можно скорее покинуть Квайт-таун. Как только они выбрались из города, Мэдлин включила автопилот, задав ему максимально возможную скорость. Пока что погони было не видно. Кажется, они оторвались. «Что с тобой?» – обеспокоенно поинтересовалась девушка, глядя на Джереми. Заметно было, что молодому человеку больно, но он сдерживался и изо всех сил делал вид, что все в порядке. «Пустяки!» — с трудом улыбнулся он. «Просто этот Эверсон довольно метко стреляет, черт бы его побрал! Хотя, может, и не настолько метко. Пуля, к счастью, прошла по касательной. И спасибо, что он попал мне в руку, а не в голову. «Давай я помогу», — вызвалась Мэдлин. «Я неплохо умею исцелять». Джереми с уважением посмотрел на свою спутницу. Самому ему целительные заклятия давались с трудом. Можно было даже сказать, совсем не давались. «Сейчас станет легче, потерпи немного», — успокаивающим тоном произнесла девушка. Она поднесла свои ладони к предплечью молодого человека и принялась сосредоточенно шептать нужные заклинания Джереми почувствовал исходящее от ее рук приятное тепло. Жгучая боль стала утихать, а рана — затягиваться. Через пару минут на коже молодого человека осталась лишь небольшая царапина. «Может, еще немного поболеть, но примерно через час полностью пройдет», — пообещала Мэдлин. «Обалдеть!» — искренне восхитился Джереми. «Ты просто супер суперталантлива!» Я бы так ни за что не сумел. Он хотел добавить, что и Джулия тоже, но решил лишний раз не упоминать свою подружку при девушке. Не за что. Жаль только, что целительство отнимает так много сил. Я вся как выжатый лимон. Ох, у тебя есть салфетки? Кажется, у меня кровь пошла из носа. Это от перенапряжения. Да, конечно. Молодой человек поспешно достал из бардачка пачку салфеток. «Спасибо тебе огромное!» И еще раз от души поблагодарил он. «За то, что исцелила меня, и за то, что вообще не побоялась лезть во всю эту историю. Не представляю, что бы я без тебя делал». «Ага. Еще не забудь выразить благодарность своей коллеге. Ведь если бы она не подарила мне это прекрасное ожерелье, мы бы не смогли убить зеркальщика. Можно сказать, она внесла неоценимый вклад». Не удержалась и напомнила Медлен. «Но какая же она все-таки жестокая!» «Я представила, что было бы со мной, если бы я по глупости надела ее подарок!» брр девушка поежилась. «Да, Джулия далеко не ангел», — согласился Джереми. «А ты очень умная, раз сразу почувствовала подвох. Я как-то не привыкла к таким дорогим подаркам, поэтому и решила, что это сыр в мышеловке». Пожала плечами Медлен. Она была очень рада, что в машине ее спутника имелась функция автопилота, благодаря которой они теперь могли спокойно пообщаться, не отвлекаясь на дорогу. «Я готов подарить тебе все, что угодно, ведь ты столько для меня сделала!» Это было полнейшей правдой. Молодой человек пребывал сейчас в самом благодушном настроении. Еще бы! Ему удалось сбежать и от копов, и от зеркальщика. «Чего еще хотеть?» «Ничего мне не нужно», — поморщилась девушка. «Я это сделала исключительно потому, что не сумела бы простить себя за то, что кого-то отправили на виселицу, а я могла бы его спасти, но не вмешалась. Так что ничего личного тут нет». «Однако, когда зеркальщик назвал меня твоим возлюбленным, ты не стала с ним спорить», — с улыбкой заметил Джереми. «Знаешь, в той ситуации как-то вообще было не до споров», — всплеснула руками Мэдлин. «Я была уверена, что мы уже не выберемся оттуда живыми. Хорошо, что полицейские подоспели вовремя. Наверное, все-таки Зоя или Юни обратились к ним, поняв, что меня долго нет». «Возможно», — задумчиво кивнул молодой человек. «Но ты все-таки ужасно жестоко поступил с этим Фредом», — укоризненно покачала головой девушка. «Мне его жалко». «Как ты вообще до такого додумался?» «А что мне оставалось делать?» Пожал плечами Джереми, который, кажется, не чувствовал особых угрызений совести. Все-таки он был киллером, а такая профессия накладывала свой отпечаток на душевный склад».